Глава 28. Повисла пауза. Артур уставился на меня. «И чей ребенок?» – спросил. «Ни чей. Я вовсе в этом не уверена, хотя задержка есть. Я блефовала». «Твой, Артур, чей еще?» – ответила я. «Более унизительной ситуации в моей жизни еще не было, но мне нужно было остаться здесь любыми путями». хотя бы выиграть время для разговора с ним, я ведь не безразлична ему, я чувствую. Готова прямо сейчас поехать к доктору. Сейчас? Растерялась я в 10 вечера, а ничего. У меня есть знакомый в медицинском центре, и он работает круглосуточно. Посмотрим. Чёрт. Он не доверяет теперь ни в чём. Я не знаю, что буду делать, если ребёнка всё же нет. Если откажусь, это будет выглядеть ещё более подозрительно. Едем. Пожалуй, я плечами. Дина устучался в комнату прислуги Артур. Нам нужно отъехать, присмотреть и за Светланой. Хорошо, Артур Кириллович. Пойдём, вернулся он и прошёл мимо гостиной к выходу, надел пальто и вышел в ночь, решил ждать меня в своей машине. Я закусила губу от волнения, но деваться некуда придётся ехать. Облачилась в верхнюю одежду и вышла следом за Артуром. Ехали в полном молчании. Лишь мерный гул автомобиля мягко разбавлял тишину дороги. Я смотрела в окно и продолжала очень переживать. Если сейчас врач опровергнет беременность, Артур выгонит меня на улицу, как блохастого кота, и тогда мне будет не сладко. Мы оплатили услуги и вместе зашли в кабинет УЗИ. Артур настаивал на его присутствии на процедуре. Я жутко нервничала. Еще немного, и меня просто затрясет. «Что беспокоит?» – спросила женщина в белом халате. «Нужно подтверждение беременности», – ответил за меня Артур. «Тест делали?» «Нет, задержка только», – ответила я, не глядя в черные глаза. «И так знаю, что смотрят с подозрением». «Ложитесь, платье придется поднять», – сказала мне врач. Подняла платье и легла на кушетку. Какое-то время доктор водила по животу трубкой и смотрела на экран. «Беременность наступила, пока еще не очень хорошо визуализируется плод», – заговорила врач. «Маленький срок». «Три недели, максимум четыре. Видите, совсем горошинка». Она развернула экран к нам и показала, что в матке действительно есть небольшое пятнышко. Я испытала целую лавину эмоций. Я все же беременна. Верно чувствовала мое тело и без тестов. Задержка была уже неделю, и я планировала и сама сделать тест на беременность и поход к врачу. Доктор посмотрела также и шейку матки, а потом повернулась к нам. Лучше повторно сделать УЗИ недели через две. Точнее тогда будет видно, сердечко сможем послушать. Сейчас можно сдать анализы, по которым тоже будет ясно, что беременности есть. Состояние матки таково, что беременность присутствует. В рабочее время приезжайте, сдадите сразу в один день всё необходимое. Спасибо, ответил Багров и посмотрел на меня долгим тяжёлым взглядом. Сомневался, думал я, блефую. Я и сама так думала, но судьба распорядилась иначе. Я забеременела от него ещё в первые дни нашего сумасшедшего секса. Вот и плоды любви начали поспевать. Домой ехала, сжимая в руке снимок малыша, уже живущего внутри меня. Грустная улыбка периодами трогала мои губы, рука прикладывалась к животу, пытаясь уловить что-то, хотя ещё, конечно, очень рано. Ребёнок Артура. Пусть он ненавидит меня, не верит и никогда не простит. Но я рожу этого ребёнка и буду очень-очень любить, как безоветно влюблена и в его жестокого отца. Дома снова обратилась к нему, пока он не ушёл наверх. Артур, давай поговорим. Ты ведь не можешь всё оставить так, зная о беременности. У нас будет ребёнок. Мужчина обернулся и смерил меня одним из своих самых презрительных взглядов. Ещё неизвестно, чей это ребёнок. Он твой. Богров сложил руки на груди и с вызовом смотрел на меня сверху вниз. ДНК-тест нам расскажет, чей он. Что ж. Он злится и не доверяет. Этого следовало ожидать. Но бояться мне нечего, я ведь знаю, что ни с кем не спала уже очень давно, да Артура. Он единственный мужчина в моей жизни, и потом сам убедится, что зря не верил. Хорошо, кивнула я, проглотив обиду. Я согласна. Но только когда он родится, делать такой тест раньше родов опасно. Я знаю, не настаиваю раньше, но как только он родится, мы сделаем тест. Как ты поступишь со мной? спросила я тихо после небольшой паузы. Мне было очень страшно услышать, что я должна уйти. Позволь мне остаться. Ребёнку нужна защита, мне тоже. Твою судьбу я не решил ещё. Если бы не беременность, выгнал бы, не задумываясь. Сверкнул он черными глазами и брезгливо поморщился. Но все же ребенок может быть моим. Видеть это пренебрежение очень больно, незаслуженно. «Твой, это твой ребенок, Артур», — повторила настырно я. Тот лишь покачал головой. «После увиденного твои слова ничего не стоят, Ира. Поговорим об этом завтра. Я не могу сейчас ни с кем разговаривать. И ты иди отдыхай. Теперь себя нужно беречь». Он ушел. оставив меня в смятении внизу, то ли гормоны уже начали играть, то ли я просто от всего устала, но по щекам побежали слёзы. От отчаяния, от безызвестности чувств, от безысходности положения. Глотала слёзы, пытаясь себя успокоить хотя бы ради малыша, ему ведь плохо от моих слёз и нервов. Но как тут успокоишься? Умылась, приняла успокоительное и легла в кровать после душа. Нужно попробовать уснуть. Ребёнку нужно сильное Отдохнувшая мама. Ещё неизвестно, что ждёт впереди. Возможно, Артур завтра выгонит меня всё равно, и тогда мои спокойные ночи закончатся очень скоро.